Глава девятая. По ему велению. В номере царя все завороженно смотрели, как столик прокрутился, чихнул, остановился и выпустил клубы фиолетового дыма. Замигала желтая лампочка. «Можно спрашивать», — таинственно прошептал кот. «Где Ваня с волком?» — взволнованно спросила Василиса с надеждой, глядя на прибор. Столик опять заработал. С вращающейся бобины поползла бумажная лента. Кот подхватил ее и прочитал. «В бесконечности». «Где?» — удивилась Василиса. «В бесконечности», — повторил кот. «Поближе не могли», — проворчал царь. «А где моя щука?» Кот подхватил и прочел новую бумажку. «У Джина». «Да уж, хороший предсказатель. Много нового узнали. И главное, полезного». Он вздохнул. царь бачка, а вы же не так спрашиваете?» Вмешался Феропонт. «Как надо, так и спрашиваю. Тоже мне советчик. Не из-за тебя ли вся эта каша заварилась? Щуку он перепрятал». Вздохнув, царь продолжил. «Нам нужен план. За Ваню с волком я не особенно беспокоюсь. Выберутся, куда бы их ни занесло». а вот за щуку мою. А я беспокоюсь, — перебила Василиса отца, вскочив с места. В бесконечности. Кто знает, где это и какие там опасности. Что, если они там тоже бесконечные? А ну, хватит, успокойся, — прервал ее царь. Ферапонт, сходи, мороженого всем купи и трубочек вафельных мне. Поразмыслить нужно. Фрол, мороженое будешь? Тот радостно закивал. Вот, и Фролу, значит, не забудь. Ферапонт ушел, а Василиса стала нервно расхаживать по комнате. По дорожке ухоженного парка, увлеченно поедая шоколадное мороженое, шел Ферапонт. В другой руке он держал пару сахарных трубочек. Мороженое таяло под жарким летним солнцем, но Ферапонт не давал ему убежать, виртуозно облизывая рожок со всех сторон. Вдруг, напугав Ферапонта, из кустов выскочил осел. сидящим на нем алу. Некоторое время они стояли, молча уставившись друг на друга. Мороженое медленно ползло вниз. Ферапонт перевел дух и хотел обойти всадника сбоку. Но осел не пустил его, перегородив дорогу. Бедняга кинулся в другую сторону, но осел снова встал на его пути. Алу зловеще расхохотался и сказал, спешившись. — Ты знаешь, кто я такой? Говори заклинание!" «Какое заклинание?» — не понял Ферапонт. Он был напуган и уже не замечал, как подтаявшее мороженое текло по его руке. «По ему филению!» — крикнул Алу, выходя из себя. «Как там дальше?» «А это... да я не знаю это заклинание!» — лепетал Ферапонт. «О, благочестивый муж, и да продлятся дни твоей жизни!» — вдруг заговорил осел. И если ты намерен ввести нас в заблуждение своим незнанием, то на этом пути тебя подстерегает страшная опасность». «Да не знаю я! Повелитель, можно я превращу его в земляного червяка?» Осел кивнул. «Эй, вы чего?» — с опаской спросил Ферапонт. «О, ничтожный, приготовься!» — начал Алу. «Твоя оболочка сейчас превратится в гонусного земляного червя!» Он поднял руки и, подвывая, стал читать заклинание. «Ахарум, махараумба, аха!» «Стой, стой!» — чуть не плача крикнул Феропонт. «Я же говорю, не знаю. Заклинание в книжке было написано, а я читать не умею». «В какой книжке?» — заинтересовался осёл. «Русские сказки». Аллу стукнул по кувшину три раза, и в руках у него появилась толстая книга. Торопливо пролистав ее, он радостно воскликнул. «Нашел! Повернись ко мне передом, к лесу задом!» Раздался скрежет. Ферапонт обернулся и нервно сглотнул. Вырывая из земли деревянные столбы фундамента, неуклюже разворачивалась к ним ажурная беседка. «Это не то!» — сердился осел. Давай дальше! Аллу снова начал листать страницы книги, остановился и неуверенно произнес Вот это давайте попробуем, и продекламировал Стань передо мной, как лист перед травой. Вдруг идущий вдалеке прохожий, молниеносно побежал в их сторону, оставляя за собой стол пыли. Покачиваясь, он замер перед ослом, выжидающий смотря на него. Впрочем, видно было, что сам он крайне изумлен тем, что прибежал сюда, к столь странной компании. Делать этого он явно не собирался. «Но «Ну чего встал? Проходи!» прикрикнул на него осел, и прохожий с радостью ушел подальше. «Продолжай искать, Аллу!» Тот снова начал листать и вскоре воскликнул. «Вот! Это оно! Точно оно! По щучьему велению...» «По моему хотению, «Пожалуй!» — задумчиво произнес осел. «Повелитель, ты обещал освободить меня!» Вне себя от радости напомнил Аллу. «Нет, мы еще не закончили. Пойдем!» Улыбка на лице Аллу тут же померкла, и он печально поплелся вслед за ослом. Ферапонт удрученно смотрел им вслед. Мороженое безвозвратно погибло, Так еще и он, похоже, сболтнул чего-то лишнего. Волк с Иваном остановились перед дверью с надписью «Рыбалка». Открыли ее и с удивлением переглянулись. Там раскинулось широкое приширокое озеро, а вокруг него стояли редкие деревца, колыхаясь от легкого ветра. Пролетела птица. «Ничего себе!» — воскликнул волк и даже пасть не сразу закрыл от изумления. «И где все это помещается?» — спросил царевич. Конечно, ответить Ване было некому. Они пошли вдоль берега озера к небольшому деревянному пирсу. Рядом были укреплены рогатины судочками. удочками, стояла ведерко. Волк замедлил шаг. Поднял его и увидел на нем знак короны и надпись дробью. Прочитал. «Три девятых». И вдруг серого осенило. «Ваня, я понял. Напомни, что на этой двери было написано?» «Ну, рыбалка. А что?» «Вот. А теперь вспомни другие надписи. Государственный секреты или варенье из белой черешни, к примеру. Что скажешь?» «А что тут нужно сказать?» Еще не понимал Иван. «Мы в голове у царя-батюшки!» Воскликнул Волк и стал ждать реакции друга. А она запаздывала. Наконец, Ваня заговорил. «Да ты что? Ты думаешь, это его мысли?» «Да». Волк быстро закивал. «Хм, согласен. Похоже на правду. Но есть одна нелогичность. Какая? Причем здесь этот мальчишка?» «Так это ж царь-батюшка детство свое вспоминает». А -а -а, вот оно что!» «Ты думаешь, пожилые часто детство вспоминают?» «Уверен. Я, например, точно буду». Иван от чего-то... Задумался. В номер царя влетел расстроенный Ферапонт. Он захлопнул дверь и прижался к ней спиной, пряча глаза. «Ну, где мороженое?» — нетерпеливо спросил самодержец. «Царь-батюшка, ежели что? Да я вот он весь, все ради тебя отдам». «Кончилось, что ли?» «Казни меня, государь, кругом виноват». «Сахарная трубочка и еще батончик за двадцать восемь копеек!» Стенание Ферапонта прервал возившийся у столика кот, шикнув строго. «Вы нам мешаете!» Царь замахал руками на Ферапонта. Тот и замолчал, не рассказав самого главного.